Глава 20 День сурка. Меняем стиль отношений. Эпиграф. Величавость движения айсберга в том, что он только на одну восьмую возвышается над поверхностью воды. Эрнест Хемингуэй. Люди — это айсберги. Лишь небольшой кусочек нашей личности выглядывает на поверхность в то время как основная часть скрыта под водой. Об этом знал не только Хемингуэй, но и прародитель психотерапии Зигмунд Фрейд. Весь его психоанализ основан на предположении, что сознание — верхушка айсберга — находится под влиянием бессознательного. Каждый из нас под поверхностью воды тащит за собой огромный массив бессознательных допущений, базовых потребностей и личностных особенностей. Но что происходит, когда два айсберга движутся навстречу друг другу? Над поверхностью можно оценить расстояние и замерить дистанцию между ними. Однако может оказаться, что под водой они уже столкнулись. В отношениях внутри пары нередки ситуации, когда один внезапно реагирует на поведение другого с преувеличенным раздражением, ревностью или тревогой и при этом не в состоянии объяснить, в чем дело. Знакомо? Не осознавая, какой массив скрывается под поверхностью воды, мы всегда можем ненароком обидеть человека. Мы бестолково дергаем чувствительные струны собеседника, не замечая, что можем ранить его или довести до бешенства. Безобидное на первый взгляд поведение, высказывание или даже взгляд близкого или незнакомого человека могут вызвать сильную эмоциональную реакцию, если под поверхностью воды глыбы льдин уже бьются друг об друга. В результате одни и те же конфликты, непонимания и разрушительные модели отношений возникают снова и снова. Чтобы предотвратить это, мы должны осмелиться заглянуть под поверхность воды. В своих переживаниях и поступках мы руководствуемся прежде всего глубоко укоренившимися эмоциональными потребностями. Так, исследователь психотерапии Клаус Граве выделяет четыре базовые потребности. Потребность в привязанности. Любовь, близость и доверие. Потребность в самостоятельности и контроле над ситуацией. Безопасность, прозрачность, предсказуемость и самоопределение. Потребность в самоуважении. Чувствовать себя ценным и достойным любви. И постоянно развиваться. Потребность в положительных эмоциях. Испытывать приятные, доставляющие удовольствие и ощущения. И наоборот. Избегать болезненных, неприятных переживаний. Техника 93. Баланс потребностей. Согласно выдвинутой Клаусом Грави теории согласованности, чтобы человек чувствовал себя уравновешенным и здоровым, необходимо, чтобы все четыре основных потребности удовлетворялись как можно более сбалансированно. Если хотите, время от времени подводите баланс самостоятельно. Выделите немного времени и задайте себе следующие вопросы. Удовлетворяются ли в настоящее время все мои четыре базовые потребности в привязанности, контроле над ситуацией, самоуважении и положительных эмоциях в достаточной мере? Что я делаю, чтобы способствовать удовлетворению моих основных потребностей? Как еще я могу этому способствовать? Ущемление базовых потребностей, особенно в детстве, может оставить на нас неизгладимый отпечаток. Схемотерапия, разработанная психологом и психотерапевтом Джеффри Янгом на основе когнитивно-поведенческой терапии, исходит из того, что в детстве, в период формирования личности, у человека развиваются определенные установки. Схемы — это глубоко укоренившиеся паттерны переживания ситуации и реакции на них, которые заметно влияют на нас и во взрослой жизни. Схемы могут задействоваться бессознательно, например, когда нынешние отношения напоминают нам, сознательно или нет, о прошлых травмах. Янг описывает 18 схем, которые в большей или меньшей степени присутствуют у всех. Брошенность, покинутость. Страх и убежденность в том, что тебя бросят или подведут. Недоверие, насилие. Опасение быть обиженным или оскорбленным. Постоянная напряженность. Эмоциональная депривация. Уверенность, что от других нельзя ожидать эмоциональной поддержки. Чувство отверженности и никчемности. Дефективность. Стыд. Уверенность в собственной неполноценности, в том, что мы недостойны любви или признания со стороны других. Социальная изоляция, отчуждение. Ощущение невозможности стать своим в любой группе. Зависимость, некомпетентность. Убежденность в своей неспособности самостоятельно принимать решения. Чувство беспомощности. Уязвимость к ущербу, болезням. Ощущение постоянной угрозы. Слияние, неразвитая идентичность. Слабое чувство собственной индивидуальности. Необходимость быть в социуме, чтобы чувствовать себя полноценным. Несостоятельность, обреченность на неудачу. Уверенность в том, что ты менее талантлив или умен, чем остальные, и никогда не добьешься успеха. Величие, требовательность. Уверенность. Общие для всех правила и условности на тебя не распространяются. Недостаточность самоконтроля, самодисциплины. Неумение контролировать себя и нетерпимость к разочарованиям. Трудности с завершением начатых дел. Подчинение. Чувство, что необходимо всем подчиняться и угождать, чтобы не быть отвергнутым. Самопожертвование. Уверенность, что нужно жить ради других и отодвигать собственные потребности на второе место. Поиск одобрения признания. Потребность в признании со стороны других. Постоянное стремление нравится. Негативизм, пессимизм. Сосредоточенность на негативном опыте и страх совершить роковую ошибку. Подавление эмоций. Боязнь выражать свое чувство или действовать спонтанно. Жесткие стандарты. Чрезмерное критическое отношение к себе и или другим. Постоянное требование все делать правильно. Пунитивность. Убежденность в том, что даже самые незначительные ошибки должны быть наказаны. Трудности с прощением ошибок или принятием слабостей. Своих и чужих. Например, У ребенка, чьи родители часто оставляли его одного или отличались непредсказуемым поведением, может нарушиться базовая потребность в привязанности и развиться схема брошенности. В результате он будет бессознательно рассматривать любые отношения через призму этой схемы. Он будет притягивать подходящие под нее факты как магнитом. «Мой партнер приходит домой поздно. Значит, он не хочет проводить со мной время и обязательно меня бросит». Напротив. Информация, не соответствующая схеме, будет отфильтровываться. Он предупредил, что на этой неделе у него много работы и ему придется задерживаться допоздна. Согласно терапии, чтобы справиться со схемой, мы, в зависимости от ситуации и характера, прибегаем к одной из трех дезадаптивных стратегий преодоления — попустительство, избегание или гиперкомпенсация. При стратегии попустительства мы принимаем свое чувство за абсолютную истину и бессознательно воспроизводим те же условия снова и снова. Например, позволяем другим принимать решения за нас. При избегании мы стараемся вести себя так, чтобы исключить любую возможность активации схемы. Например, избегаем определенных ситуаций, злоупотребляем психоактивными веществами или притупляем эмоции. При гиперкомпенсации... Мы боремся со схемой, притворяясь, будто все обстоит прямо противоположным образом. Например, стремимся к совершенству, хотя чувствуем себя неполноценными. Так, женщина со схемой брошенности бессознательно ищет отношения с ненадежными партнерами или проявляет чрезмерную тревогу или ревность в отношениях, попустительство. Как вариант… Она может избегать серьезных отношений и допускать лишь поверхностные дружеские связи, чтобы защитить себя от дальнейшего разочарования. Избегание. Или же она пытается ставить других в зависимость от себя и разрывает отношения прежде, чем это сделает партнер, чтобы не пострадать самой. Гиперкомпенсация. Техника 94. Анализ схемы. Если вы заметили что постоянно воспроизводите одни и те же разрушительные модели поведения или отношений, попробуйте выявить свои схемы. Какие схемы у вас особенно ярко выражены? Не происходит ли так, что вы бессознательно повторяете, гоните от себя или гиперкомпенсируете определенные ситуации, обусловленные этими схемами? Признав, что автоматические реакции, возможно, восходят к подсознательным схемам, мы получаем шанс научиться действовать более осознанно в соответствии со своими сегодняшними потребностями. В интернете можно найти много дополнительной литературы о происхождении и свойствах различных схем. Есть также несколько очень хороших самоучителей схемотерапии, которые помогут лучше распознать схемы в вашей жизни и заменить неконструктивные реакции их преодоления более здоровыми. Конечно, заняться схемотерапией можно и с квалифицированным психотерапевтом. Исследователь психотерапии Дональд Кислер предложил круговую модель, которую можно использовать для классификации поведения в межличностном общении по двум категориям. Дружелюбное или враждебное, доминирующая или подчиненное. Кислер при этом исходил из того, что наше поведение провоцирует определенную реакцию партнера. Если я веду себя дружелюбно, повышается вероятность того, что поведение партнера также будет дружелюбным. Враждебное поведение с моей стороны. Напротив, с большей вероятностью приведет к враждебному поведению второй стороны: Что посеешь, то и пожнешь. Мое доминирующее поведение скорее вызовет подчиненное поведение партнера, и наоборот. В этом случае ситуация напоминает качели на детской площадке: когда один ребенок опускается, другой автоматически взлетает. Техника 95-я. Круговая модель. Если в отношениях вы постоянно сталкиваетесь с одной и той же, не устраивающей вас формой поведения, спросите себя, не провоцируете ли вы ее собственным поведением. Проанализируйте конкретные ситуации с помощью круговой модели. Где бы вы поместили себя на каждой шкале? Объясняет ли ваше поведение реакцию партнера? Какой была бы его реакция, если бы вы действовали по-другому? Чтобы добиться желаемого поведения от другого человека, вы можете попытаться осознанно занять благоприятную для этого позицию. Подход с громоздким названием «Психотерапевтическая система когнитивно-поведенческого анализа» — CBASP, предложенный Джеймсом МакКаллоу, также использует круговую модель Кислера и фокусируется на мыслительных и поведенческих паттернах в межличностном общении. Техника 96. -я. Ситуационный анализ В CBASP. CBASP-терапия хронической депрессии, показавшая себя очень эффективной, предлагает использовать структурированный анализ ситуации. Даже если вы страдаете депрессией, этот анализ может помочь выявить у вас бессознательные модели реагирования. Вспомните какой-нибудь недавний эпизод ваших отношений и пройдитесь по порядку по всем пунктам. Опишите объективно, что именно произошло. Опишите свое субъективное понимание того, что произошло. В точности опишите свои слова и поступки. Опишите, чем закончилась ситуация. Опишите желаемый для вас результат. Был ли достигнут желаемый результат? Ответьте однозначно — да или нет. Насколько реалистичен и достижим желаемый результат? Верна ли ваша интерпретация? Способствует ли она достижению желаемого результата? Какую еще интерпретацию вы могли бы предложить? Какое поведение могло бы привести вас к желаемому результату? Имеются ли стратегии, которые вы постоянно используете в отношениях, даже если они не приводят вас к желаемой цели? Связано ли это с вашей интерпретацией происходящего? Как вы можете использовать это знание в других ситуациях? Техника 97. Кто на нас влияет? В подходе Сибей ESP предлагается также составить список близких людей, существенно повлиявших на формирование наших моделей реагирования. Хотите попробовать? Тогда спросите себя, кто из близких людей – родители, братья и сестры, учителя и так далее – оказал на ваши жизненные установки наибольшее влияние, положительное или отрицательное. Ответьте на следующие вопросы: Как этот человек? выказывал мне привязанность и доверие? Как он реагировал, когда я делал что-то недостаточно хорошо? Как он реагировал на мои эмоциональные потребности? Как он реагировал, когда я выражал отрицательные эмоции? Еще раз посмотрите интерпретации, полученные в ходе анализа ситуации, и соотнесите их со списком повлиявших на вас людей. Возможно, ваши сегодняшние реакции в межличностных отношениях обусловлены опытом, полученным в общении с кем-то из близких. В таком случае хорошо помогает так называемый тренинг межличностного развлечения — сознательное выявление различий между вашими сегодняшними отношениями и отношениями с людьми в прошлом, оказавшими на вас формирующее воздействие. В терапии CBSP клиент проходит тренинг вместе с психотерапевтом. Однако можно тренироваться и самостоятельно, проводя регулярный анализ ситуаций. Иной взгляд на модели межличностных отношений предлагает транзакционный анализ. Эта психологическая модель, разработанная психиатром Эриком Бёрном, описывает коммуникативный обмен между двумя индивидами как транзакция. При этом оба участника могут действовать и реагировать, исходя из различных состояний «я». В состоянии родитель, Р мы думаем, ведем себя и чувствуем себя как авторитетная фигура из нашего прошлого. В нем реализуются ценности, правила и нормы, которые мы сознательно или бессознательно переняли, например, от наших родителей. Родитель проявляется в одной из двух форм — критикующий, К, или заботящийся, З. В состоянии догматического родителя мы относимся к другим уничижительно, властно или снисходительно. В состоянии сочувственного родителя — заботливо или по-матерински. В состоянии взрослой — В. Мы поступаем логично и адекватно. Мы осознанно реагируем на то, что происходит здесь и сейчас, и ориентируемся на объективную информацию. В инфантильном состоянии дитя Д. Мы думаем, действуем и чувствуем себя как дети. Состояние дитя может быть адаптивным А, бунтующим Б или естественным Е. E. В адаптированном состоянии ребенка мы стремимся быть предупредительными и покорными по отношению к другим. В бунтующем восстаем против чужого авторитета. В состоянии естественного ребенка мы выражаем свои чувства и потребности непосредственно и спонтанно. Отсюда возникает множество возможных моделей межличностного взаимодействия. Иногда между двумя участниками общения снова и снова происходят одни и те же трансакции, приводящие к одним и тем же негативным результатам. Брд называет это психологические игры. Например, На транзакцию догматического родительского «я» в отношении инфантильного «я» всякий раз может отвечать транзакция инфантильного дитя, бунтующего против родителя. Взаимодействие было бы более эффективным, если бы, например, общение происходило на уровне взрослой. Техника 98. -я. Транзакционный анализ. С помощью транзакционного анализа можно получить ценные сведения о собственной личности, личности других людей и о динамике отношений. Кроме того, его можно использовать для психологических игр. В дальнейшем, когда у вас произойдет конфликт, каждый раз спрашивайте себя, из какого состояния «я» вывели общение и какую реакцию вызвали у собеседника. Разные модели транзакций помогут вам найти альтернативу выработать паттерны мышления и поведения, подходящие для текущей ситуации. Другую модель, помогающую выявить дисфункциональные паттерны в отношениях, предложил психолог и исследователь коммуникации Фридеман шульц Фонтун. Она представляет собой замкнутый порочный круг с четырьмя остановками. В этой модели невозможно отыскать ни начало, ни конец. Каждый участник взаимодействия убежден, что лишь реагирует на поведение другого. Например, один из супругов постоянно жалуется, что другой совершенно не вкладывается в их отношения. В результате второй чувствует, что на него давят и старается избегать общения, поскольку не может больше выносить постоянные жалобы. Это усиливает у первого ощущение, что им пренебрегают, что заставляет его жаловаться еще активнее. Так возникает порочный круг, который все разрастается и разрастается, так что в какой-то момент… Любой мелочи оказывается достаточно для обострения конфликта. Такая динамика отношений очень характерна. Однако, если научиться распознавать ее, появляется возможность выйти из порочного круга. Техника 99 -я. Модель порочного круга. Если вы хотите лучше понять, почему ваши отношения постоянно заходят в один и тот же тупик, попробуйте изучить динамику своего порочного круга. Если ваш партнер согласится, лучше всего выполнять это упражнение вместе. Вы как будто с расстояния будете рассматривать то, что происходит в ваших отношениях. Только такое изменение угла зрения позволит быстро разорвать порочный круг, чтобы распознать сомнительную динамику ваших отношений. Классической коммуникативной моделью в психологии общения стал также квадрат Шульца-Фонтуна. Эта модель показывает, как сообщение может быть интерпретировано в четырех различных измерениях. Содержание. Объективная информация. Призыв. Пожелание или просьба. Связь. Демонстрация отношения коммуникатора к адресату. Самовыражение. Информация о чувствах, потребностях или ценностях коммуникатора. Коммуникатор и адресат не всегда общаются на одной и той же частоте. Так, например, следующее, казалось бы, нейтральное сообщение может быть истолковано по-разному. Мусорное ведро переполнено. Хотя коммуникатор таким образом передает призыв «вынеси его», адресат теоретически может ответить ему с точки зрения фактического содержания «и вправду переполнено» или усмотреть в сообщении критику и возмутиться «я и так много делаю по дому». Согласно Шульца-Фонтуну, у каждого человека есть четыре разных клюва и четыре разных уха, которые соответствуют четырем граням сообщения. При определенных формах отношений мы инстинктивно начинаем лучше слышать одним ухом, чем другими. Например, мы можем услышать призыв или критику в сообщении, которое было задумано для передачи фактической информации. Коммуникатор. С любопытством. «Это что в супе? Кориандр?» Адресат. Возмущенно. «Если тебе не нравится, готовь сам!» Техника сотая. Четыре уха и четыре клюва. Если вы заметили, что в ваших отношениях повторяются одни и те же неустраивающие вас модели общения, спросите себя, не объясняется ли это тем, что вы собеседником передаете информацию на разных частотах? Проанализируйте отправленные и полученные сообщения с помощью квадрата коммуникации. Как вы думаете, каким клювом вы на самом деле хотели отправить сообщение? А ваш собеседник? Каким ухом было прослушано сообщение? Как сообщение? Могло быть интерпретировано на других уровнях. Как сформулировать ваше сообщение более четко, чтобы оно попало именно в то ухо, для которого было предназначено? При межличностном взаимодействии в лодке всегда находятся двое. Если один начинает грести, лодка приходит в движение. Но если другой не берется за свое весло, она может только кружиться на месте. В завершении я расскажу вам анекдот об одних радиопереговорах, якобы имевших место в реальности. «Пожалуйста, измените свой курс на 15 градусов к северу, чтобы избежать столкновения!» «Нет, это мы советуем вам! Изменить курс на 15 градусов к югу, чтобы избежать столкновения!» «Говорит капитан корабля ВМС США! Я повторяю, измените курс!» «Нет, это я повторяю! Измените курс!» Это авианосец ВМС США «Линкольн». Нас сопровождают три эсминца, три крейсера и несколько кораблей снабжения. Я требую, чтобы вы изменили курс на 15, слышите? 15 градусов к северу! Иначе мы примем меры, чтобы обеспечить безопасность этого корабля. А это маяк! Сворачивайте! Есть много методов, помогающих лучше понять свои и чужие реакции в межличностных отношениях и заглянуть в глубину. Оцените свои базовые потребности, изучите схемы поведения, проанализируйте паттерны взаимодействия, не забывайте, что можете оказаться внутри порочного круга и спрашивайте себя с позиции, какого «я» вы действуете или реагируете, каким клювом говорите и каким ухом слушаете. А если, взаимодействуя с партнером, вы регулярно берете курс на конфронтацию, присмотритесь повнимательнее. Иногда другой корабль оказывается маяком.